Локация 7 Мертвые и живые. Несмотря на усталость, сон все не шел. Инквизитор ворочался, пытаясь устроиться поудобнее, но безуспешно. То ему мешали скрипучие половицы, то тонкое одеяло, а шорох соломенных матрасов заставлял вздрагивать. Вдобавок ко всему на чердаке явно водились крысы. Не выдержав, Ириус бесшумно поднялся и хмыкнул. Кердрик старательно сопел, развалившись у дверей. Инквизитор тихо пересек комнату и присел на кровать к Дарине. Она замерла, старательно дыша, будто спала глубоким сном. Позволив себе полюбоваться ее профилем, мужчина усмехнулся. — В следующий раз, когда будешь изображать спящую, не задерживай дыхание, — посоветовал он. Ведьма повернулась. Ее зеленые глаза подозрительно блестели. «Что еще я должна помнить, по твоему мнению?» Он нежно провел пальцами по щеке, смахивая слезы. «Что тебя легко вычислить по магическому следу». Его ласка застала врасплох. Дарина прикрыла глаза, наслаждаясь ощущением того, что кто-то заботится о ней. Ириус наклонился к ней, взял лицо в свои ладони, Кожа была нежной, словно ведьма сидела в столичном доме, а не плутала по морозу, ночуя под открытым небом. «Не рискуй ради таких, как Гжесь!» прошептал он губами, почти касаясь ее губ. Девушка хотела что-то возразить, но мысли путались, Ириус был близко, слишком близко. Его щетина почти царапала ей кожу, дыхание стало неровным. Голова кружилась. Инквизитор вдруг выпрямился и сжал ее руку, приложив палец к губам. Призывая к молчанию, он выразительно посмотрел вверх. Дарина прислушалась. По чердаку явно кто-то ходил. Монотонные, глухие шаги. «Это не мыши?» — тихо прошептала ведьма. Ириус кивнул. «Да, это люди». Он бросил взгляд на вздыбившуюся кошку. Тень стояла, подрагивая всем телом, и зло шипела на потолок. Ее уши были прижаты к голове, словно она боялась. Прислушавшись, Ириус бесшумно поднялся, выхватил меч, одновременно пнув кровать, на которой спал полукровка и коротко скомандовал. «Тревога!» Эндониэль затряс головой. Кирдрик моментально вскочил у дверей, крепче перехватывая свою секиру. Потолочные балки треснули, щепки посыпались на головы тех, кто находился в комнате. Затем они с шумом обвалились как раз на то место, где минутой раньше спал полуэльф. А затем с чердака в комнату посыпались мертвяки. Ириус насчитал пятерых. Двое из них явно были с примесью эльфийской крови. С синюшными распухшими лицами, испекшиеся на груди кровью, они безмолвно падали в провал и тут же вставали, озираясь по сторонам. В воздухе потянуло трупным запахом. К удивлению инквизитора охотники на этот раз держались. Дарина привычно вскинула руки над головой, но тут же их опустила. — Щит не поставить. Мы с разных сторон. Ириус кивнул. — Вижу. — Замкни их в круг и поддерживай контур. «Дан, Кердрик, отвлекайте их!» Даже не дожидаясь, пока ведьма поставит обратный контур, он поднял руку вперед. Пальцы засветились зеленым светом. Молнии полыхали одна за другой. Мертвяки вспыхивали, будто соломенные куклы, рассыпаясь горстками пепла. За минуту все было кончено. Лишь обломки досок да несколько горсток пепла напоминали о визите незваных гостей. Ириус медленно осел на пол, все еще с опаской поглядывая на чернеющий в балках разлом. Кровь темными каплями стекала по его лицу на пол. Рукавом рубашки инквизитор вытер нос и закрыл глаза. Повиной порыву Дарина придвинулась к нему и протянула руки, легко касаясь висков. Он тут же открыл глаза, до боли сжав ее запястья. «Не надо, побереги силы!» Ведьма улыбнулась. «У меня их полно, а вот кое-кто просто нуждается в выполнении резерва». «С самого становится». Он хотел отмахнуться, но сил поднять руку не было. «Когда? Через два дня?» «Ириус, не глупи! Случись, что завтра ты просто не сможешь отбиться!» Он упрямо покачал головой, но Дарина проигнорировала его жест. Ее прикосновения были легкими, почти невесомыми, но инквизитор чувствовал, как магия стекает с ее пальцев, питая его ауру. Он склонил голову ей на колени, наслаждаясь хотя бы видимостью покоя. Через несколько минут он встанет и вновь начнет действовать, но сейчас Ириус хотел просто сидеть так, наслаждаясь близостью ее тела. — Вот теперь хватит, — выдохнула Дарина. С тайным разочарованием в душе поднялся и подошел к окну, задумчиво всматриваясь в темноту за стеклом. Сквозь рассохшиеся наличники в комнату долетали звуки музыки и хохот тех, кто сидел внизу в таверне. Луна была почти полной, серебристо-белая, щекастая, она с важным видом висела над крышами домов, узкими щелями-глазками презрительно поглядывая вниз на жителей. Ириус не любил полнолуние, особенно когда оно совпадало с изломом. На земле двора желтел прямоугольник света, падающего из окна первого этажа. По нему двигались уродливые темные тени тех, кто пировал внизу. Непропорциональные, с длинными туловищами и короткими ногами, они напомнили ему мертвяков. «Что делать будем?» — тихо спросил Энн Даниэль. — Не знаю. Инквизитор побарабанил пальцами по стеклу. — Посередине ночи уходить отсюда? С другой стороны, куда? — По-моему, они этого и ждут. — тихо заметила Дарина. И Риус кивнул. — Вполне возможно. Ночь — тяжелое время, и в сточных канавах вечно вылавливают трупы. Он с досады посмотрел на потолок, потом перевел взгляд на Дарину. «Починить сможешь?» «А как же магический след!» Сладко пропела она, улыбаясь, и добавила чуть серьезнее. «Могу только иллюзий, ну и контур поставить». «Хорошо», — кивнул инквизитор. «Останемся здесь до утра!» Ужаснулся гном. Ириус пожал плечами. «На улице будет еще опаснее, хотя...» Ему показалось, или он услышал, как бряцнуло железо. Инквизитор прислушался, глаза вновь полыхнули зеленым золотом. «Уходим, быстро!» Скомандовал он, кивая на прореху, ведущую на чердак. Музыка заиграла громче, пытаясь перекрыть скрип лестничных ступеней. Недолго думая, Ириус подхватил Дарину, буквально закидывая ее наверх. Тень взвелась следом, используя мужчину как опору для прыжка. Кердрик, кряхтя поддерживаемый другом, последовал за ней. Энданиэль посмотрел на Ириуса. «Лезь первым!» — предложил полукровка. «Втроем вы быстрее меня затянете!» Инквизитор подпрыгнул, хватаясь за обломанные доски. Занозы впились в ладони, но он проигнорировал их, подтягиваясь, словно гимнаст в бродячем цирке. Через несколько секунд инквизитор высунулся из проема. «Давай, быстрее!» Поторопил он, прислушиваясь к шагам, звучавшим уже под дверью. Эндониэль подпрыгнул, схватился за доски и легко подтянулся, поддерживаемый двумя парами рук. Как только его ноги исчезли из комнаты, дверь распахнулась. Дарина вскинула руки, накладывая иллюзию. «Вот, пожалуйста!» Подобострастно шептал трактирщик где-то за дверью. Инквизитор на секунду представил его, согнувшегося перед высоким гостем, сладко улыбающегося, и ему стало тошно. Лукаво блеснув глазами, ведьма провела рукой, делая иллюзию полупрозрачной. Ириус видел силуэты стражников, которые рыскали по комнате. Затем один из них схватил хозяина за грудки». Презрительно скривившись, друзья слушали, как трактирщик клялся благородным господам, что искомые ими люди были действительно здесь, и что он действительно не знает, куда они делись. Последние слова подтонули в криках боли. Видимо, благородные господа не стали гнушаться методами добычи информации. «За мной! Быстро!» поторопил Ириус, не позволяя никому задуматься о происходящем внизу. Тенью он скользнул к слуховому окну, огляделся по сторонам и, не заметив никого поблизости, первым выбрался на крышу. Тучи разошлись, и огромная серебристо-розовая луна висела прямо над крышами домов. Вжавшись в черепицу, инквизитор махнул рукой, отползая от окна и освобождая дорогу. Дарина выскользнула следом, потом выбрались охотники. Насколько Ириус успел заметить, наблюдателей городская стража не оставила. Он, хмыкнул и, прижимаясь к кровле, пополз в сторону сарая, вплотную примыкавшего к корчме. Остальные молча последовали за ним. Хуже всего пришлось гному. Не обладая гибкостью, он с трудом полз по крыше, постоянно цепляясь бородой. Один за другим они, стараясь не шуметь, спрыгнули на крышу пристройки, затем на землю рядом со входом в сарай, где стояли лошади. По из знаку инквизитора, полукровка вывел лошадей. Никто не стал задерживать путников. Пройдя несколько кварталов, Ириус остановился и прислушался, затем, удовлетворенно кивнув, быстро зашагал прочь. Немного поплутав по узким улочкам... Они, наконец, вышли к ратушной площади, на которой стояли пока еще пустые прилавки. Несколько телег приютились с краю от торговых рядов. Около них сидели у костра те, кто по каким-то причинам не хотел останавливаться в постоялых дворах. В большинстве своем крестьяне, приехавшие продать излишки урожая. Пришедшие вечером с обозом, они ночевали тут же на площади, намереваясь с утра пораньше продать товар перекупщикам и быстрее вернуться к семьям. «Доброй ночи!» Ириус смело шагнул в круг одного из костров, интуитивно выбрав безопасную компанию, состоящую из троих крестьян. Судя по лицам, они все приходились друг другу родственниками. «И тебе не хворать!» Самый старший из них, чью черную шевелюру уже перебивали серебристые нити, с интересом посмотрел на компанию. Его взгляд уважительно сдержался на кошке. «Откуда такие будете?» «Северных пустошей!» Иреус на всякий случай решил выбрать место подальше от Бжегожа. «Далеко!» — уважительно протянул крестьянин. «А сюда по делам?» «И по делам тоже!» — кивнул инквизитор, окая, как и положено у уроженцев севера. «Позволите у костра обогреться?» «Да, вы присаживайтесь!» Повинуясь знаку старшова, мужики с готовностью подвинулись. Дарина скользнула к костру, протягивая к огню озябшие руки. Один из братьев достал кружки и плеснул в них прозрачные, будто слеза жидкости, пахнущий спиртом. «Небось, тяжко полночь по городу бродить». «Тяжко». Ириус не заставил себя упрашивать, с благодарностью принимая незамысловатое угощение. «А что к нам пришли? Мест совсем не осталось». «Не осталось», — нарочито вздохнул инквизитор. «Еще и с кошкой». «Это верно». Хозяева гостиниц кошек не жалуют». «Конечно, те же у постояльцев воровать мешают», — вмешался гном. Ириус одобрительно хмыкнул. Незамысловатая шутка растопила настороженность. Мужики заулыбались. «Меня бренд зовут, а это мои братья Мартин и Пит, продолжил крестьянин. «Райс». Ириус умышленно назвался схожим именем и представил своих спутников. «Рина, Рик и Дэн». «Ну, за знакомство!» Инквизитор, следуя примеру хозяев костра, одним глотком опустошил кружку. «А вы тут на ярмарку?» поинтересовался он, закусывая протянутым ему моченым яблоком. «Да, зерно с утра пораньше продадим и домой!» Тот, кто постарше потянулся. «Ага, если, конечно, мага на обратно найдем!» фыркнул его сосед, разливая самогон. «Прошлый-то убег!» «Куда?» удивилась Дарина. Крестьянин пожал плечами. «А кто ж его знает? Мы с мертвяками по дороге встретились. Маг их сжег огнем. Потом в город вошли он и пошел в местную инквизицию доложить. Ты пропал?» «Испугался, наверное». Дарина бросила быстрый взгляд на инквизитора. Тот сидел очень спокойно, вслушиваясь в каждое слово. «Может, и испугался», наконец сказал он. «Кто ж их магов разберет?» «О, дел говоришь». «Если б не мертвяки эти, то от им, а не на им!» Брэнт скрутил кукиш и погрозил куда-то в темноту. «Магия, это ж поскудство одно!» «Почему поскудство? Тихо возразила Дарина. Ириус предупредительно сжал ее руку, но их собеседник даже не заметил этого. «Так известное дело, хороший человек запросто так колдовать не будет, и инквизиторы вон тоже говорят, что от магии одно зло в земле». «Про Доминик вчера в храме магов проклинать изволил!» Мартин и Пит покивали головами, подтверждая слова Брена. Губы Ириуса дернулись будто в улыбке. Он решительно допил самогон. Крестьянин тем временем продолжал рассказывать о колдовстве и ведьмах. Его речь становилась все более сумбурной и бессвязной. Впрочем, Дарина уже и не слушала. Ее глаза слепались... Она несколько раз пыталась вслушаться, но так и заснула, убаюканная теплом от ярко горящего костра. Проснувшись с рассветом, ведьма обнаружила, что лежит укрытая плащом инквизитора. Ее собственный плащ был сложен у нее под головой. Сам риус сидел рядом с неподвижной задумчивостью, глядя на тлеющие угли, оставшиеся от ночного костра». В сером свете зимнего утра его лицо, со впавшими щеками и недельной щетиной, казалось особенно усталым. Судя по темным кругам под глазами, он так и не уснул. Ведьма зашевелилась, он вздрогнул и посмотрел на нее. «Доброе утро!» «Доброе!» — кивнула она, садясь и невольно морщась от боли в затекшей спине. «Ты что, всю ночь просидел?» «Большую ее часть», — нехотя признался он, избегая ее укоряющего взгляда. «Остальные?» «Хозяева спят в телеге, а Рик с Даном устроились с той стороны костра». Он кивнул головой в сторону мирно сопящих друзей. Полуорг пошевелился, пробормотал что-то и перекатился на другой бок, заворачиваясь в походное одеяло. Дарина нехотя встала и направилась в отхожую будочку, стоящую на краю площади. Вернувшись, она плеснула себе в лицо ледяной водой и вновь присела к костру. Ириус протянул ей чашку с кофе. «Скоро все проснутся», — заметил он, накидывая ей на плечи ее плащ. Он на секунду приобнял ее, но тут же отстранился. Ведьма, решив не обращать на этот жест внимания, кивнула. Что будем делать? Мы же хотели разойтись. Мне надо вернуться на постоялый двор. Зачем? Вещи забрать. Дарина невольно поежилась от угрозы, явно проскользнувшей в его голосе. — А мы? — тихо спросила она. — Можете наняться охраной к ним? Ириус указал на телегу, с которой раздавался мерный храп. Им же нужен маг. Да и две пары крепких рук с оружием лишними не будут. «Думаешь, нас так просто выпустят из города?» — хмыкнула Дарина. «Думаю, в обозе никого не удивит женщина и два охранника. Искать будут скорее четверку преступников, один из которых маг», — пояснил инквизитор. «Мертвяков сжег я, и, скорее всего, они пойдут по моему следу». Я встречусь со здешним инквизитором, арестую его и отправлю в столицу. Осененная догадкой, Дарина внимательно посмотрела на него. «Маги пропадали здесь и раньше? Поэтому ты приехал, верно?» «И поэтому тоже», — отрезал он. «Это очень опасная игра, так что бери охотников, нанимайтесь в обоз и убирайтесь как можно быстрее из этого города». «Нет, я пойду с тобой» горячо возразила ведьма. Ничего не говоря, Ириус устало посмотрел на нее. Он настолько вымотался за эти дни, что сейчас ему меньше всего на свете хотелось убеждать Дарину в опасности ее идеи. Девушка поняла его молчание по-другому. Не доверяешь? Изумрудные глаза вспыхнули опасным огнем. Спать хочу, признался Ириус. Понимая, что в таком состоянии ему не переспорить ведьму и, решив отложить все на потом, он задумчиво провел рукой по колючему подбородку. А еще побриться. Секунду она ошарашенно смотрела на него, а затем рассмеялась. Ха -ха -ха, «Никогда не думала, что услышу такое от тебя». «Никогда не говори «никогда», — пробурчал он, окончательно сломав былую отчужденность, возникшую между ними много лет назад». Сейчас, после нескольких дней пути, он был каким-то очень... Она слегка задумалась, подбирая слово... Человечным? Да, наверное, именно человечным. Небритый, взъерошенный, с морщинами усталости на лбу, он мало напоминал того столичного инквизитора со скучающим видом стоящего в бальном зале. Когда она перестала его бояться? Дарина уже и не помнила. Ведьма вдруг поняла, что тогда в столице он все время был рядом, ненавязчиво появляясь именно в тот момент, когда ей действительно была нужна помощь. Она вдруг вздрогнула, вспомнив, что именно он остриг ей волосы. Но даже эти воспоминания стали блеклыми, будто все это было уже не с ней. Петух, сидевший в клетке на телеге, робко прокукарекал. Его крик подхватили в птичьих клетках, стоящих на другом конце площади. Едва крик стих, площадь ожила. Крестьяне, привыкшие в деревнях вставать именно с криками петухов, вскакивали с телег, потягивались и начинали спешно приводить себя в порядок. У будочки образовалась очередь. Некоторые, особо предприимчивые, срочно скрывались в ближайших подворотнях и тотчас пятились обратно гонимые городской стражей. Дождавшись охотников, Ириус спокойно в нескольких словах обрисовал им все перспективы и предложил выбирать. Оба кивнули, соглашаясь следовать за инквизитором. Вздохнув, он устало потер шею. «Вот что с вами делать? Ладно, сейчас самое время. Пойдемте». Поблагодарив хозяев и проскользнув сквозь толпу на край площади, Они оставили лошадей платной и пока еще пустой канавязи, а сами зашагали в сторону постоялого двора. Хозяин инквизитора и ведьмы проснулся ровно за минуту до петушиного крика. Услышав громкое кукарику -ку, доносившееся с площади, он поморщился и тяжело вздохнул. «Ох уж это ярмарка!» Хотя уж кому-кому, а ему, почти потомственному гному, жаловаться было грех. Ярмарки для него являлись основным источником заработка. А после того, как городской инквизитор Прадоминик назначил доплаты за информирование инквизиции о заезжих магах, жить стало еще сытнее. Отто, именно так звали хозяина, искренне считал, что делает правое дело, ибо магия была изначально поскудством, как говорил Прадоминик с кафедры. «Какая жалость, что нынешний король поддерживает эту ересь!» Впрочем, что можно было ожидать от избалованного юноши, столь рано зашедшего на престол? Поворочившись с положенное в постели, он лениво встал, с удовлетворением отметив, что жена уже спустилась вниз и теперь вовсю гоняет мальчишек-полотеров, и неспешно направился к комоду, на котором стояли тазик и кувшин с водой. Плеснув себе в лицо ледяной с ночи воды, так кряхтя вытер бороду полотенцем, обернулся к окну и замер. В его спальне находились посторонние. Самое неприятное состояло в том, что это была именно та четверка, которую вчера разыскивала Инквизиция, и из-за которой сам хозяин был допрошен с пристрастием. Высокий маг Красивая светловолосая женщина, его полюбовница, и двое не то охранников, не то охотников за головами. Синяки разболелись, словно цепкая рука сержанта городской стражи вновь сдавливала шею незадачливого хозяина постоялого двора. — Доброе утро! — предводитель этой шайки вежливо поздоровался с Отто. — Как спалось? Трактирщик нервно сглотнул — Слишком уж спокойным тоном был задан вопрос. Не дожидаясь ответа, ириус прошел на середину комнаты, на ходу подхватив деревянный стул, стоящий у стены, и, развернув его, сел, будто бы верхом на лошадь, вальяжно облокотившись на спинку. Опираясь подбородком на сцепленные пальцы рук, он почти ласково смотрел на трактирщика. — Поговорим так или сразу с пристрастием... Отто вздрогнул и бросил затравленный взгляд в сторону двери. Но там уже грозно топорщил бороду коренастый гном. «Не советую», — покачал головой маг. «Кричать тоже бесполезно. На комнате заклятие отвода глаз». Трактирщик послушно кивнул, чувствуя, как у него подкашиваются ноги. Заклятие отвода глаз означало, что об этой комнате никто не вспомнит, пока его не снимут. Глава шайки с веселым сочувствием смотрел на допрашиваемого, на лице которого отражались все мысли. «Итак?» — вкратчиво спросил он. «Расскажешь сам?» Ч -ч -ч -ч «Чего рассказывать?» Тот начал заикаться. Мак брезгливо усмехнулся. «Кому ты нас сдал?» «Да вы что, люди добрые?» запричитал трактирщик, падая на колени и проговаривая давно заученный текст. «Чтоб я... Да я никого и никогда!» «Жаль...» Мужчина со скучающим видом зевнул. «Дан, веревку!» Огромный орк с явной примесью эльфийской крови, стоящей у окна, криво усмехнулся и, поигрывая веревкой в руках, вышел на середину комнаты. Посмотрев на балки, он перекинул веревку через одну из них так, чтобы оба конца болтались почти до пола и отступил на пару шагов, оценивая свою работу. Ириус бросил быстрый взгляд на Дарину. Она слегка побледнела, но держалась». Тогда он вновь посмотрел на свою жертву. «Угадай, что это?» Вкрадчиво осведомился инквизитор у трактирщика. «Это импровизированная дыба. Я свяжу тебе руки за спиной и подвешу за них. Знаешь, как выходят плечи из суставов? О, это незабываемо. Боль пронизывает все тело, и хочется даже не орать, а выть, будто дикий зверь в ночи». Она становится все сильнее, огнем расходясь по телу, тебя выворачивает наизнанку, а монотонный голос, эхом отдающийся в голове, все задает вопросы. Дарина вздрогнула и сжала кулаки, впиваясь ногтями в ладонь. От нее не укрылось, что воздух в комнате слегка сгустился и подрагивал. Кровь запульсировала в висках, и она едва подавила крик. Инквизитор использовал заклятие абсолютной правды, тяжелое и очень затратное. Знание о нем было подвластно лишь высшим магам. Сама Дарина столкнулась с таким заклятием лишь однажды, когда ее привели на допрос к самому великому инквизитору. Старик долго смотрел на нее, словно змея, а затем она ощутила это колебание воздуха. Тотчас же кровь застучала в голове, Ласковый шепот теплой змейкой вползал в разум. «Скажи им, тебе ничего не будет. Только скажи Туман скользил, окутывая влажным коконом. Дышать становилось все труднее. «Не надо!» Вопль трактирщика заставил вздрогнуть всех, кто находился в комнате. Туман развеялся, глазами полными ужаса все смотрели на инквизитора, мрачной тенью возвышавшегося над хозяином постоялого двора. Трактирщик стоял на коленях, рукой опираясь на пол. Слезы на его щеках смешивались с потом. На фланелевых пижамных штанах расплывалось мокрое пятно. Охотники с ужасом разглядывали свои руки, удивляясь, что те до сих пор целы. Дарина отвернулась к стене, пытаясь скрыть учащенное дыхание. На мгновение каждый из них поверил, что на дыбе находится именно он. Тем временем хозяин гостиницы на коленях подполз к инквизитору. По его лицу катились слезы. «Господин, смелый дядь, прошу вас!» «Кто приходил ночью?» Ириус брезгливо отодвинул ногу, препятствуя попыткам трактирщика поцеловать его сапоги. «Продоминик!» Сейчас Отто готов был на все. «Кто он?» Вопросы звучали монотонно, будто спрашивающий и так знал ответ. «Глава городской инквизиции!» От удивления Ириус чуть расширил глаза. Золотистый взгляд полоснул не хуже кинжала. «Зачем?» Они платят всем, кто сообщает о приезжих ведьмах. Дарина вздрыгнула и посмотрела на инквизитора, но он никак не отреагировал. Дальше, потребовал он. Это всё!» — Беспомощно прошептал трактирщик. Я лишь сообщил о маге. Зачем, правда, минику ведьмы? Голос инквизитора был слишком монотонным. От этого хозяин постоялого два раза трясся еще больше. «Они... они казнят их на площади!» Беспомощно прошептал он, вдруг осознав, насколько происходящее в городе было дико и бесчеловечно. «По распоряжению великого инквизитора!» «Что?» От неожиданности Ириус подался вперед так, что чуть не упал вместе со стулом. Его лицо побелело. «Что они делают? Повтори!» «Казнят?» Одними губами прошептал трактирщик, решив, что его часы на этом свете сочтены. — По приказу великого инквизитора. Отто закрыл глаза и добавил, понимая, что терять ему точно уже нечего. — Кинжал. Его вонзают прямо в сердце. Ведьма вздрогнула. В памяти вновь возникла поляна, залитая кроваво-красным светом луны, белоснежные волосы и обескровленные руки девушки, принесенные в жертву. Инквизитор резко встал, опрокидывая стул. «Уходим!» «А с ним что?» Гном кивнул на трясущегося Отто. Вздохнув, инквизитор протянул руку, погружая незадачливого трактирщика в сон. Проснется и решит, что приснилось!» «Ты... ты... ты не сотрешь ему память?» Дарина говорила с большим трудом, и Риус заметил, что ее руки подрагивают. Он едва заметно коснулся ладони ведьмы, стараясь приободрить. «Нет». «Почему?» «Надеюсь, что после таких снов он хорошо подумает, прежде чем наживаться на доносах. Сама дойдешь?» Девушка кивнула и, отстранившись, неуверенно пересекла комнату. На этот раз они воспользовались дверью. Пройдя по коридору, друзья спокойно спустились в зал. Стоя на последней ступеньке, Ириус огляделся. Его охватывали мрачные предчувствия, на душе скребли кошки. Ему не хотелось спускаться в этот зал, где они вчера сидели. Поморщившись, он решительно шагнул вниз. В таверне почти никого не было. Лишь одна из подавальщиц подметала пол ворча, она передвигалась между столами к углу, где спал какой-то пьянчушка. Он сидел, положив голову на руки, засаленные, спутанные патлы свисали со стола будто пыльная паутина. Вот ведь, женщина в сердцах выругалась и подошла к его столу. Всех клиентов распугаешь, слышишь? Иди домой. Она толкнула его в плечо, С гулким стуком тело упало на пол, открывая перерезанное от уха до уха горло. Рана уже засохла и покрылась коростой. Несколько мух возмущенно жужжа летали над телом. Виск, оборвавшийся на высокой ноте, и затем грохот, возвестили, что женщина свалилась в обморок. Ириус вдруг заметил, что на полу не было следов крови. В ту же минуту труп открыл глаза. Пошатываясь, он поднялся. Его безумный взгляд блуждал по залу, голова болталась на белевшем в уже спекшемся разрезе шеи позвоночники. Внезапно мертвяк замер, и в следующую секунду, хищно оскалившись, прыгнул на инквизитора. Спасла многолетняя выучка. Недаром Ириус очень много времени проводил в гимнастическом манеже, загоняя себя до изнеможения. Инстинктивно отпрыгнув, он заученным до да беспамятства жестом выкинул вперед руку. Зеленый огонь вспыхнул, стеной отгораживая от мертвяка. Тот завыл, закрутился на одном месте, пытаясь найти лазейку из полыхавшего вокруг огня, но тщетно. Ириус покрутил кистью, заставляя пламя сжаться. Еще миг, и мертвяк вспыхнул, будто факел». Едкий, удушливый смрад начал наполнять зал. Выругавшись сквозь зубы, инквизитор схватил ведьму за руку. «Сюда, быстро!» Он увлек ее за собой к черному ходу. Охотники бросились следом. Запах горящей полуразложившейся плоти начал подниматься вверх, заполняя собой коридор второго этажа. Уже закрывая дверь, Дан услышал в зале звуки шагов и испуганные вопли. Стараясь не сорваться на бег, они выскользнули со двора, прошли несколько улиц, хаотично сворачивая в переулки между домами, и лишь потом остановились. «Не нравится мне это». Дарина первой нарушила молчание. «Слишком уж много мертвяков вокруг». Полукровка пожал плечами. «Да тут уже давно все странно». Он осекся с видом человека, сболтнувшего лишнее. Ириус бросил на него быстрый взгляд, но настаивать на продолжении фразы не стал. «А как они вообще появляются?» — спросил Кердрик. «Путем вселения частички сущности демона в неостывшее тело», — заучено произнес инквизитор и повернулся к Дарине. «Думаешь, его кто-то специально подбросил?» Она кивнула. «Вспомни, хозяйка упала в обморок. Она была бы для него более легкой добычей, но мертвяк накинулся на тебя. Почему?» потому что приказ создателя первичен над инстинктами. Инквизитор рассекся и посмотрел на Дарину. «Приказ?» «Что это значит?» — не понял гном. Ириус вздохнул и откинул со лба длинную челку. «Это значит, что мертвяк создан не случайно, и тот, кто его создавал, хотел достать именно меня». «Тебя?» Кердрик подскочил и посмотрел на инквизитора так, будто видел его впервые. Но зачем? Не знаю, раздраженно бросил тот. Я как-то не успел его допросить. Создатель имел в руках след от твоей магии, размышляла Дарина. Но не знал, кто ты. Ночью, подсказал ей Ириус. Те мертвеки ночью были проверкой. Трактирщик донес о маге. Они не знали, с каким уровнем силы им придется иметь дело, но в любом случае хотели заполучить след. Вот и направили... А этот? Страж. Они предполагали, что мы можем вернуться. Он покачал головой. Похоже, оставив этого трактирщика в живых, я оказал ему плохую услугу. Гуманнее было бы его убить. — Предполагаешь вернуться и исправить ошибку? — хмыкнул Энданиэль. Предлагаю забрать лошадей и подумать, как выбираться из города. Выбираться из города! Охотники разочарованно посмотрели на Ириуса. Тот скривился. Одни мы явно не справимся. Чем быстрее я вернусь в столицу, тем быстрее Лан Его Величество наведет здесь порядок. Дарина покачала головой. Я не поеду. Почему? удивился Кердрик потому что в эти дни на площади принесут жертву кровавому богу. Я не могу этого допустить». Ведьма с вызовом посмотрела на остальных. «Если ты попытаешься что-то сделать, то мы себя раскроем, и инквизитор будет на настороже. Дарина, вспомни мертвяков в лесу. Я более чем уверен, что прадаминик действует не один», возразил инквизитор. «Ириус, я не прошу тебя оставаться». Тот возвел глаза к небу, не то взывая к Создателю, не то просто пытаясь обрести терпение. Девушка вспыхнула. «Я прекрасно знаю, какого ты обо мне мнения можешь не рассказывать», отпарировал Инквизитор. «Но если ты думаешь, что я позволю тебе сделать очередную глупость, то глубоко ошибаешься». «Вот как? И что же ты сделаешь? Снова отрежешь мне волосы!» Она с вызовом посмотрела на Ириуса, Он пожал плечами. Если тебя это остановит, то я готов обрить тебя на Не находя от возмущения слов, ведьма бросила быстрый взгляд на охотников. Те отводили глаза, явно признавая правоту Ириуса. Ну и ладно. Она повернулась и направилась к ратушной площади. Ириус в два шага догнал ее и схватил: Дарина, не геройствуй! Она упрямо затрясла головой и безуспешно попыталась выдернуть руку. «Эй, ты!» раздалось откуда-то слева. Все четверо, как по команде, повернули головы. Достаточно молодой, крепкий мужчина, скорее всего, купец, шагал по переулку с недовольством, смотря на Ириуса. «Отпусти девушку!» «Здесь ярмарка или сборище идиотов?» тихо пробормотал инквизитор и добавил чуть громче. «Простите, уважаемые, а на каком основании вы вмешиваетесь в семейную ссору?» «В семейную?» Неожиданный защитник явно растерялся. «Но...» «Именно», — подтвердил инквизитор. «Или вы полагаете, что я должен пойти на поводу у своей жены?» «А...» Э. -э, -э... Прохожий покраснел. «Но я думал...» а «Вы не думайте, это не слишком полезно». Посоветовал ему Ириус, подхватывая онемевшую от его наглости Дарину под руку, и делая знак охотникам следовать за ним. Скрывшись с глаз неудачливого защитника, Инквизитор выпустил руку ведьмы. Да как ты? Она выдохнула, не находя подходящих слов. Ириус насмешливо посмотрел на нее, словно забавляясь ее возмущением. Злость утихла, и он мог даже оценить комизм всей ситуации. «Давай без глупостей», — посоветовал он. «Одна ты точно не сможешь никого спасти, лишь попадешься сама к радости местных властей. У них станет на одну жертву больше». «Я попрошу к Жесе! Даже если у тебя и есть чем расплатиться...» Ириус многозначительно посмотрел на нее, словно оценивая стройную девичью фигуру. И Дарина невольно покраснела от невысказанного намека. «Волк не пойдет против тех, кого считает властью. Он первый сдаст тебя. И я не уверен, что ловушка в твоем доме была поставлена без его участия». «Ты всегда всех судишь по себе, Ириус! вспыхнула ведьма. «Гжесть не будет выслуживаться!» Из-за извечно женской сущности она хотела задеть его больнее, показав, что не изменила своего мнения о нем, но он лишь снисходительно улыбнулся в ответ. «Как раз он-то и будет. Вспомни, как он умилился тому, что о нем известно в столице. Такие, как он, ради собственной выгоды мать родную предадут. Не то что...» Ириус осекся, понимая, что его слегка занесло. «Не то что...» «Договаривай, Ириус, раз уж начал!» Дарина побелела от гнева. На кончиках ее пальцев вспыхнули голубые искры. «Ты хотел сказать беглую ведьму!» Гжесть действительно мог помочь устроить ловушку!» Вдруг подал голос Кирдрик и, слегка смутившись от того, что все взгляды устремились на него, продолжил. «К нему буквально за два дня до всего этого приезжал инквизитор из Бжегожа. Откуда ты знаешь? Изумился Энданиэль. Помнишь, меня тогда скрутило? Ну, когда мы грибов нашли, и пожарили, а они ведьминами оказались. Судя по ухмылке полуорка, гном тогда сильно пострадал от обжорства. В любое другое время кердрик обиделся бы, но сейчас он только махнул над друга рукой. Я тогда все по кустам бегал, вот и оказался за шатром к Джесси. Обычно там охрана стоит, а в этот раз никого. А пока я это, ну, там, в кустах сидел, смотрю, сам Гжесь вышел, оглянулся и пошел в лес. И что, может, тоже грибы ел? Я за ним пошел. Гном виновато посмотрел на друзей. Думаю, мало ли что скрывает. А он на поляне с инквизитором городским встретился. Пока я поближе подобрался, они уже основной проговорили. Гжесь только сказал, полдня у вас точно будет». Прадоминик ответил, что им этого хватит, и передал волку мешочек. Сказал, что аванс, а остальное после. А потом еще спросил, какой длины у нее волосы. Гжей сказал, что не длинный, но им хватит. «Дарина, послушай». Ириус вновь мягко взял внезапно побледневшую ведьму за руку. «Не стоит повторять прошлых ошибок. Сейчас не место для геройства». Мы единственные, кто понимает, что происходит, и поэтому хотя бы один из нас должен добраться живым до столицы, чтобы рассказать все королю. Мы можем послать магического вестника, — предложила ведьма. Инквизитор покачал головой. Похоже, они перехватываются. Именно поэтому я и приехал лично. Мы не могли понять, что здесь творится. Мы? Король. Он поколебался и признался. И я. Дарина недоверчиво посмотрела на него, пытаясь понять, что он сказал. «И ты? Кто ты, Ириус? Кем ты стал?» «Мерзким негодяем!» Он усмехнулся. «Во всяком случае, это последнее, что я о себе слышал до отъезда. Пойдем к лошадям. Надо еще подумать, как выбраться из города». Дарина грустно улыбнулась и покачала головой. «Извини, но я не могу так. Там люди». «Ты просто не знаешь, каково это взойти на помост!» Она осеклась, виновато посмотрев на Ириуса. Тот сделал вид, что не услышал. Он задумчиво прошелся по улице, заложив руки за спину и, наконец, подошел к спутникам, удивленно поглядывающим на него. «У меня есть план. Пойдемте!» Они неспешно двинулись к центру. Бжегуш был обычным провинциальным городком, построенным на пересечении торговых путей не более чем сотню лет назад. Близость к привела к тому, что дома сразу строились из камня, а дороги мастились. Центр города застраивался двухэтажными домиками. На первом этаже размещались лавка или корчма, на втором, как правило, обитала семья хозяина. Слуги спали на чердаке. При приближении к ратушной площади дома становились более нарядными, штукатуренные стены, красивая новомодная черепица, резные наличники на окнах и дверях. На площади, как и полагается, в первый ярмарочный день царил хаос. Опытные продавцы, заранее оплатив лучшие места, недалеко от начала ярмарки, но не первые в рядах, уже раскладывали товар. Остальные еще толпились вдалеке у стола глашатая, принимавшего мзду за торговое место. Ярмарка в Бжегоже размещалась по стихийному принципу. Здесь не было строгого деления на ряды. Прилавок с зеленью соседствовал с тканями. Мясная лавка была расположена рядом с телегой, из которой двое ушлых крестьян, чтобы не платить за прилавок в казну, продавали медовые соты сразу с ульем. Внимание друзей привлек шум в третьем ряду. Подойдя поближе, они с интересом рассматривали толстую белобрысую бабу, на чьем прилавке лежали пузатые, коротколапые, полосатые котята, явно выуженные из подворотни и откормленные. Выпучив круглые глаза, торговка о чем-то спорила с распорядителем ярмарки, гневно потрясая руками. Вокруг нее уже начала собираться толпа любопытствующих. За что я только деньги плачу? наседала она на распорядителя. Открытие в полдень. Я здесь с самой зари с первых петухов, как полночь пробила. Ни шатров, ни кофе, ни пирогов участникам, а туалет. Вы видели этот туалет? Это ж мне придется голым задом в переулках сверкать! Распорядитель невысокий мужчина с тонкой козлиной бородкой в ужасе посмотрел на объемный зад, очевидно представив его в узком переулке, голым и сияющим, будто луна в полнолуние. — И покупатели ваши все купленные! У соседей котят берут, моих стороной обходят! — Конечно, обходят! — не выдержал кто-то из толпы. — Они ж все жирные и не охраняют! Они няньки, безапелляционно заявила торговка, кому нянька нужна? Она обвела толпу грозным взглядом. Несколько зевак тотчас попятились. Один посмелее подошел поближе, с умным видом изучая котенка. Хм, а защитить сможет? Конечно, он же старожевой, защитить и догнать бегают быстрее, чем лошади. Радостно затороторила баба, жадным взглядом изучая толстый кошель покупателя. Охотники заинтересованно наблюдали за бесплатным представлением. Покупатель пытался отнекиваться, пятился назад и испуганно озирался. Но уйти ему от прилавка удалось лишь с котенком на руках, за которого, к вящему удовольствию толпы, он расплатился несколькими медиками. «Ладно, хватит развлечений, пойдемте». Одернул всех иреус. Они прошли несколько рядов, пока голос торговки не смешался с гулом толпы. А что эта баба вообще хочет? Внезапно спросил Кердрик. Мужика, хмыкнул его приятель. Рик, ты кажется такие сеть... Си... Пу, такую грудь любишь? При упоминании о пышной груди гном как-то побледнел и судорожно сглотнул, вспомнив свою первую встречу с мертвяками и пышногрудой Герти. Следуя плану Ириуса они разделились, стараясь привлекать поменьше внимания, хотя шли в поле зрения друг друга. Сам инквизитор брел по центральным рядам, неспешно переходя от одного прилавка к другому. Умея оставаться незаметным, он лениво рассматривал деревянные расписные ложки, вышитые вручную свадебные рушники, рубахи из небеленого льна, красные бусы из неровного дутого стекла и серебра. Грубые ножи и короткие неполированные стали мечи также не вызвали у него интереса. Торговцы, уже сходу определяя, что этот зевака ничего не купит, даже не прерывали разговора. Слушая их, он мрачнел все больше и больше. Мертвые деревни, дополнительные налоги, введенные якобы по приказу короля, бездействие властей, все это складывалось в неприглядную картину. Ириус не был уверен, что за этим стояли фанатики, слишком уж все стыковалось друг с другом. Погруженный в свои мысли, он пересек площадь и остановился лишь тогда, когда перед ним замаячил деревянный помост с прогнившим столбом посередине. Темные пятна на посеревших от дождей и ветров досках заставили его брезгливо поморщиться. Двое стражников лениво расположились у помоста. По их мрачным лицам можно было сделать вывод, что их абсолютно не радует охранять никому ненужное сооружение. Оба стояли, позевывая и с тоской в глазах Посматривая на торговые ряды «Когда уже нас сменят?» Пожаловался тот, который постарше своему напарнику Почесывая под каской слипшиеся от пота волосы «Обещали к четырем часам пополудни» Отозвался тот «Вот же, я своей младшей леденцов обещал» Вздохнул стражник, переминаясь ноги на ногу «Может, это... Я только к крайнему ряду и обратно!» Он умоляюще посмотрел на напарника. Тот пожал плечами. «Да ты не торопись, времени много. Потом я схожу». Стражник благодарно кивнул и неспешно направился к небольшому лотку, который окружали радостно галдевшие дети. Растолкав ребятишек, он кивнул продавцу и положил на прилавок пару медиков. насып разных на все!» Продавец еле заметно скривился, но насмешничать не стал. Разозлившийся стражник мог просто конфисковать весь товар и оставить ни с чем. «Вот!» — он протянул небольшой кулек, скрученный из навощенной бумаги. Стражник тяжело вздохнул. Так хотелось порадовать единственную дочь, но эти медики и все, что он мог себе позволить. На казенные деньги не разгуляешься. Он забрал кулек и направился обратно на свой пост. Выбравшись из толпы, он замер. У помоста стоял высокий, одетый во все черное человек и смотрел на место казни. В первую минуту казалось, что это заезжий странник решил ознакомиться поближе с единственной местной достопримечательностью, но что-то смущало охранника. Он нахмурился. Его напарник стоял со стекленевшим взглядом. Присмотревшись, стражник заметил, что пальцы незнакомца светятся зеленым светом. «Маг!» Сразу же мелькнула мысль. «Вот ведь пакость!» Сердце бешено застучало. «Если сейчас он поймает мага, то наверняка получит награду из рук городского инквизитора. Накануне излома Прадменик будет щедр!» Стражник облизнул пересухшие губы и быстро запихнул кулек в поясную сумку. «Эй!» Слегка подрагивающей рукой он вытащил один из стандартных амулетов, который каждый из них получал от городского инквизитора перед дежурством. «Повернись и не делай лишних движений!» Человек в черном проигнорировал приказ. Аккуратно, боком, стражник начал подходить к нему, будто к дикому зверю. На самом деле он панически боялся колдунов. Лишь мысль о награде заставляла его, удерживая в дрожащих руках амулет, медленно идти вперед. Он почти уже дошел до цели, когда незнакомец повернулся и удивленно посмотрел на него. В следующее мгновение стражник почувствовал, как кто-то дернул за веревку, почему-то привязанную к его ногам, и понял, что камни, которыми была вымощена площадь, очень быстро летят ему прямо в лицо краем глаза он заметил, как по мостовой рассыпаются леденцы. А затем была тьма. Ириус, убедившись, что все внимание Зевак сосредоточено на вдруг упавшем стражнике, спокойно отошел от помоста и вопросительно посмотрел на Дарину. Ведьма кивнула. Эндониэль и Кердрик уже вышли из-за помоста и смешались с толпой. Инквизитор спокойно отступил, прошел вглубь площади и остановился, ожидая, пока охотники поравняются с ним все в порядке одними губами спросил ириус в ответ друзья ухмыльнулись бродя по ярмарке они купили пилу и пока инквизитор отвлекал стражников подпилили столбы помоста теперь тех кто ступит на старые доски ждал весьма неприятный сюрприз ну что теперь вторая часть представления пора выбираться из этого гостеприимного города хмыкнул ириус Больше не таясь, они поспешили в самую приметную таверну, стараясь привлечь к себе как можно больше внимания. Невысокое здание из серого камня словно вросло в площадь. Вывеска на нем гласила, что «храброе сердце» находится здесь с момента основания города. Вывеска была новенькая, латунь ярко блестела в лучах осеннего солнца, буквы были начертаны тем шрифтом, который три года назад использовали в столице. Мода прекратилась, когда Ириус получил подряд пять донесений, чьи авторы старательно копировали новую столичную моду. Островерхая вязь, напоминающая эльфийские уши, не поддавалась дешифровке. Дело было с утра, и он, одержимый ненавистью ко всему миру, незамедлительно потребовал к себе Альбуса Дамла, столичного мэра. Обливаясь потом от страха и жары, этот толстый узкоглазый человек, напоминавший скорее Борова, появился в темном кабинете, окна которого, следуя традиции, всегда были скрыты тяжелыми портьерами. При старом хозяине портьеры были темными, но, став полноправным хозяином кабинета, Ириус заменил их на золотисто-бежевые. Это была одна из немногих его прихотей. Одного грозного взгляда и чересчур любезного тона хватило для того, чтобы за два дня все вывески были отлиты заново, афиши и городские объявления переписаны, и мода постепенно сошла на нет. Ланс тогда бурчал что-то о городской казне. Но инквизитор с ядовито-вежливой улыбкой уверил его, что мэр лично компенсировал все траты, ведь именно пищая контора его жены и ввела шрифт в моду, получив от этого неплохой доход. Вот теперь он со злой усмешкой посмотрел на латунь и вошел внутрь. Как и все таверны города в ярмарочный день, это была полна народу. Острый глаз Ириуса тотчас же приметил столик в самом темном углу. Не говоря ни слова, он направился к нему, предоставляя своим спутникам молча следовать за ним. Расположившись за столом, они дождались, пока перед ними поставят незамысловатую еду, и лишь потом инквизитор начал пересказывать то, что услышал, гуляя по рынку. «Все еще хуже, чем я предполагал. Помимо того, что инквизиция этого города всеми способами выискивает ведьм и магов, чтобы при всем честном народе пронзить им сердце жертвенным кинжалом с рубином, «В городе не осталось иных раз. За последний год здесь пропало несколько эльфов», — кивнул Эн даниэль «Тела так и не нашли. Остальные предпочли уйти». «А гномы?» — поинтересовался Кердрик. «Им врубили пошлины на бороды». «Что?» От неожиданности гном подавился квашеной капустой. Его приятель с наслаждением стукнул его несколько раз по спине и повторил свою фразу добавив криво усмехнувшись. «Пока здесь терпят лишь в полукровок, а они, как правило, отвержены кланами». Что-то в его словах насторожило инквизитора. Он бросил на полукровку внимательный взгляд, но тот сделал вид, что его не задевает такое пренебрежение. «Безумие!» покачал головой гном, налегая на пиво. «Убийство мага или ведьмы подпитывает ритуальные кинжалы и позволяет открыть путь демонам кровавого бога». Ириус задумчиво покрутил перед собой пивную кружку. «Но вот почему они избавились от других раз Ведь даже на ярмарку сюда приехали только люди. Рик, что в гномах такого, что вас решили извести?» «Не знаю», — тот задумчиво пожевал бороду. «Магии в нас не на грош, народ мы спокойный, бунтовать не будем!» Ириус внимательно посмотрел на него. «А ведь ты прав!» «Прав?» От удивления тот даже перестал жевать. «В чем прав?» «Гномы слишком прагматичны и не допустят волнений!» Ириус на секунду прикрыл глаза рукой, словно набираясь сил. «Боги, что здесь происходит?» «Интересно, кому это выгодно?» — тихо спросила Дарина с сочувствием, поглядывая на инквизитора. За время пути он еще больше осунулся, глаза покраснели от постоянного недосыпа. «Может быть, великий инквизитор решил захватить власть?» Рискнул высказать предположение полукровка, ириус покачал головой. «Это невозможно». «Откуда ты знаешь?» — хмыкнул Дан. «Хорошо знаком с ним». Всем своим видом он дал понять, что разговор о великом инквизиторе, как о главном заговорщике, закончен. Но эльф не сдавался. Ириус, чужая душа потемки, а инквизиция, как ты помнишь, поклонялась кровавому богу». «И освободила создателя». Неожиданно вмешалась Дарина, улыбнувшись удивлению мужчин. «Дан, если Ириус говорит, что великий инквизитор не причастен к этому, то придется поверить». Тем не менее, все ссылаются именно на его приказы, заметил полуэльф. Если приказы существуют, это подделка, возразил Ириус. Тогда возникает закономерный вопрос: кто подделал приказ? пробасил Кердрик. Сам городской инквизитор? Вряд ли. Просто так приказ не подделать, там магическая печать, задумчиво отозвался инквизитор. «Должен быть тот, кто неоднократно видел такие приказы и, более того, понимает, какая магия там используется». М -м, «Кажется, что-то было», — Дан нахмурился, пытаясь вспомнить. «Несколько лет назад какой-то скандал с секретарем Великого Инквизитора. Его даже в башню заточили». А, «Слишком давний случай». С досадой перебил его Ириус, не думая, что он стал бы выжидать столько. Откуда ты знаешь? Знаю. Он сделал большой глоток из кружки и закусил мясной колбаской, взяв ее рукой. Нам нужно как можно быстрее добраться до столицы и рассказать все королю. Наверное, ехать следует всем. Охотники переглянулись. А почему бы и нет? пробасил гном. Нам же награду дадут. — Если доедем, — успокоил его полуэльф, — нам для начала из города выйти надо. Дарина сделала вид, что не услышала его последних слов. Уткнувшись в свою тарелку, она изображала, что очень поглощена едой. Ириус следил за ней, гадая, пойдет ли она с ним, или же, выбравшись из города, ставшего очередной ловушкой, растворится в заснеженном лесу. Он вдруг понял, что теперь, после этих безумных скитаний по зимнему лесу, он не готов вновь забыть ее. Инквизитор все еще смотрел на девушку, когда вдруг его насторожила неестественная тишина. Подняв голову, он увидел, как хозяин таверны, огромный детина – угодливо улыбаясь, шепчет что-то на ухо стоявшему в дверях невысокому морщинистому старичку в черной униформе инквизитора, указывая в сторону стола, где сидели путники. Старик поморщился, брезгливо поджав тонкие губы, и неспешно в полной тишине зашагал к Ириусу. Тот, тяжело вздохнув, скрестил руки на груди и вальяжно откинулся на спинку стула, словно находясь в своем кабинете. «Добрый день, господа!» Проникновенный голос старика мягко обволакивал, словно призывая довериться. Ириус хмыкнул. «Заклятие исповеди. Конфессионем. Просто, но эффективно. Действует даже на опытных магов. В столичных заварушках проверено неоднократно. Особенно часто его использовали уже после драки, чтобы узнать зачинщика». Краем глаза инквизитор заметил, как Эн-Даниэль, как и все эльфы, чувствовавшие применение магии, толкнул гнома локтем в бок, не позволяя сосредоточиться на бархатном звучании голоса. Впрочем, кто и не собирался. Вот и еще одна из причин изгнать гномов. Они не подвластны человеческой магии. Дарина прошептала заклинание развеивавшие чары. К счастью для друзей, старик, слишком уверенный в себе и своем могуществе, не обратил на это внимания не соблаговолить или последовать за нами основание жестко бросил ириус даже не став здороваться городской инквизитор удивленно посмотрел на него вы наверное не осведомлены я глава инквизиции этого города представился он вам крайне необходимо поговорить со мной присаживайтесь Ириус пнул табурет выверенным движением ноги, выдвигая его из-под стола для незваного гостя. Старик рассмеялся. «Ха-ха-ха! А вы Но В ответ его собеседник лишь слегка приподнял брови, выражая легкое изумление. «Простите, я не совсем понял, когда именно я пошутил?» Старик осекся и зло посмотрел на сидящего. «Как вы понимаете, разговор состоится не в таверне. Здесь слишком много случайных свидетелей. К чему им знать? Советую следовать за мной добровольно. В противном случае мне придется применить силу». «У вас есть повод для задержания?» Сухо спросил Ириус. «Разумеется!» Городской инквизитор зло посмотрел на высокого небритого мужчину, сидящего перед ним с таким видом, будто это он инквизитор, а сам Прадоминик пришел к нему на допрос. Будучи бессменным главой Бжегожа уже много лет, старик давно отвык даже от мысли, что кто-то мог перечить ему. «Покажите», — потребовал Ириус. «Все необходимые бумаги находятся в здании инквизиции». Прадоминик все больше злился. Когда к нему прибежал младший сын хозяина таверны с донесением, что разыскиваемая четверка находится в храбром сердце, он сначала не поверил в такую удачу и тут же заторопился, абсолютно забыв о формальностях. Впрочем, он о них никогда и не помнил. В городе его власть была абсолютно... Давно высланный из столицы за взятки, он быстро сделал выводы и долго строил свое могущество в этом затхлом городишке. Пережил трех великих инквизиторов Срединного Королевства, и вот теперь какой-то чужак своими вопросами разрушал все то, что он создавал годами. «Так принесите!» Ириус повернулся к своим спутникам, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Улучив момент, он едва заметно кивнул Дарине, Та улыбнулась. Прадоминик вдруг ощутил, как его руки дрожат от гнева. С плохо сдерживаемой яростью он процедил сквозь зубы. — Ну что ж, вы не хотите по-хорошему? Стража! За дверью послышался звон оружия, и несколько солдат, спотыкаясь и отталкивая друг друга, вбежали в зал. Один из них зацепился мечом за дверной косяк. Ириус с язвительной ухмылкой наблюдал за суетой, устроенной ими в дверях. «Милейший!» — обратился он к городскому инквизитору. «Если вы хотели оскорбить меня и моих друзей видом этих <coughs> бравых вояк, вам это удалось. А теперь ступайте и принесите, наконец, бумаги. Да поторопитесь, я не собираюсь проводить здесь целый день!» Прадоминик отчетливо заскрежетал зубами потрясённое, ах, пронеслось по таверне, волнами расходясь от стола, где сидел Ириус, к центру и затем тотчас же обрастая водоворотом слухов по краям. Все, кто находился в зале, старались не упустить ни одного момента, чтобы потом, зимой, сидя у очага, пересказывать эту сцену желающим. А уж что желающих будет много, в этом никто не сомневался. Слишком уж всем приелся инквизитор, прибравший к рукам власть в городе. Эти же мысли явно мелькнули и в голове про Доминика, потому что он просто взревел. «Арестовать их!» Стражники ретиво кинулись вперед и тут же попадали, поскольку их сапоги оказались приклеены к полу. Звон разбитой посуды совместно с треском сломанной мебели заставил хозяина горестно всплеснуть огромными волосатыми руками. Дикая ругань стражников смешалась с хохотом зрителей. При ближайшем рассмотрении обувь оказалась не просто приклеена. Подошвы буквально срослись с каменным полом харчевни. С трудом выбравшись из сапог, стражники поднялись и вновь упали. Пол оказался вдруг покрыт мыльной пеной. В зале раздались смешки. Бжигошскую стражу никто не любил. Слишком уж развязные нагло вели себя бравые вояки, находясь под защитой инквизиции. «Вы долго еще собираетесь падать?» Прадоминик просто кипел от гнева. «Арестовать этих четверых немедленно! Сержант, мы бы с радостью про...» Прохрипел толстый вояка с красным носом заправского пьяницы. С трудом достигнув стола, он, тяжело дыша, оперся на него. «Но вы же сами видите, что происходит!» Стол, не выдержав тяжести сержанта, сломался, и тот вновь рухнул. «Зрители возликовали!» Ириус с легким укором посмотрел на весело улыбающуюся Дарину, затем перевел взгляд на городского инквизитора. «Прошу прощения, но нам пора». Он встал, спутники последовали его примеру. «Благодарю за представление. Вы украсили нам день». «Стоять!» — взвизгнул тот. Багровый от злости он растерял всю свою надменность. Желтоватое пламя вырвалось из его руки и образовало шар, который подлетел к путникам. Ириус лениво отмахнулся от него, словно от комара. Шар с шипением взметнулся к потолку, ударился о деревянную балку и разлетелся на сотню белых нитей. Они кружились, падая на стражников, плавно обвивая их будто в кокон. Ириус с добродушной усмешкой наблюдал за ними. «Заклятие Арахенаус. А, очень занимательное. Чем больше человек сопротивляется, тем сильнее паутина его связывает. А, так что рекомендую не шевелиться». Стражники до этого момента, пытавшиеся вырваться, замерли. Прадоминик отчетливо заскрежетал зубами. «Вы не уйдете! Приказ задержать вас уже разослан по всем караулам!» «Какая досада!» картинно вздохнул Ириус. «В таком случае, милейший, вам придется пойти с нами, чтобы отменить его». «Что?» Изумлению городского инквизитора не было предела. Ириус виновато развел руками. «Поверьте, мне совершенно не хочется этого делать, но обстоятельства сильнее нас». Кивком головы он указал на одутловатого сержанта. Дарина небрежно взмахнула кистью. Голубые искры побежали по паутине, истончая ее. Через несколько секунд остатки паутины упали на пол и с шипением растворились. Вояка с удивлением переводил взгляд с них на Ириуса. «Вот что, любезнейший, ступайте в ратушу и передайте, что городской инквизитор находится у нас». И что мы в течение часа должны покинуть город. Жизнь и здоровье вашего инквизитора напрямую связаны с благоразумностью, стражей у ворот. Все это время Ириус смотрел прямо в лицо сержанту, толстые блестящие губы которого беззвучно шевелились, повторяя слова за Ириусом: Вы все запомнили? Извольте исполнять. Сержант кивнул, все еще завороженно глядя в перекошенное от бессильной злобы лицо старика, затем неуверенно щелкнул голыми пятками, повернулся и вышел. Ириус задумчиво посмотрел на людей, сидящих в зале. Не выдерживая его пристального взгляда, посетители отводили глаза, пытаясь рассмотреть потрескавшиеся столы таверны, неровность каменных полов или же недоеденную еду на тарелке. «Надеюсь, все получили удовольствие от этого маленького представления и смогут пересказать его остальным». Негромко сказал он. «Простите, нам пора». Кердрик встал за спиной городского инквизитора и небрежно подтолкнул старика к выходу. Тот неуверенно шагнул, растерянно оглядываясь по сторонам, все еще надеясь найти поддержку среди горожан. Его испещренные морщинами с голубой сеткой плотных сосудов руки дрожали. Непрерывно спотыкаясь, он дошел до дверей корчмы. За него так никто и не вступился. Улица встретила их шумом и весельем, которое слегка притихло при появлении городского инквизитора. Люди удивленно переглядывались друг с другом, недоуменно рассматривая разношерстную компанию. Ириус с наигранно беспечным видом шел впереди. Энданиэль и Кердрик конвоировали инквизитора, который, казалось, сразу постарел лет на двадцать. Дарина замыкала шествие. У канавязи толпился народ. Ириус недовольно нахмурился, коротко приказал охотникам с пленником не лезть в толпу и начал протискиваться к лошадям. При виде Дарины орки-охранники просияли и со всех ног кинулись к ведьме. но ну, наконец наконец-то! Мы вас так ждали!» Дарина внимательно посмотрела на стражей коновязи, отмечая расцарапанные руки и порванную одежду. Затем, понимающе улыбнулась. «Тень!» — негромко позвала она. Громко мурлыкнув, кошка радостно спрыгнула с седла и подбежала к хозяйке. «Она нам к лошадям подойти не давала!» — пожаловался один из пострадавших. «Еле отскочить успели! Куртку когтями порвала!» Вторил ему в унисон товарищ, суя ведьми под нос разодранный рукав, из прорех которого торчали жесткие курчавые волосы. «Интересно», — протянула Дарина, брезгливо отстраняясь от охранников. «А чего же то вы с нашими лошадьми рядом стояли? В сумке заглянуть захотелось». «А как нам других привязывать, к навязь-то одна?» — заученно отпарировали орки. Тяжело вздохнув, Ириус протянул им пару серебрушек. «А вот компенсация!» «Спасибо, господин!» Охранники явно повеселели. Тем временем Ириус с Дариной отвели лошадей к краю площади. Под удивленные взгляды охотники водрузили городского инквизитора на одной из своих лошадей. После бурных препирательств, сурово прерванных окриком Ириуса, Энданиэль вскочил в седло позади старика. Кердрик сел на другую лошадь, бухтя что-то под нос об эльфах-переростках. Ириус помог Дарине затянуть подпругу, подсадил ее в седло и вскочил на своего гнедова. Неспешно они направились в сторону городских ворот. «Может, нам ускориться? неуверенно предложил Дан, поглядывая на подавленного пленника. Ириус улыбнулся. «Не стоит». Сержант в таверне не отличался особым умом, а стражники у ворот могут проявить излишнее рвение и попытаться освободить заложника. «Ты с ними не справишься?» — не поверил Кирдрик. «Справлюсь, конечно, но мне хочется обойтись без лишнего кровопролития. В конце концов, стражники не виноваты в том, что городской глава мерзавец и предатель». «Интересно, куда это вы собрались?» Раздался хорошо знакомый бас у них за спинами. Гжесь! Все разом обернулись. Прадоминик радостно выпрямился, узнав известного волка, который неоднократно приводил ему беглых преступников. Под тот стоял посередине улицы и хмуро разглядывал всю компанию. От проницательного взгляда знаменитого охотника за головами не укрылось ни раздражение Ириуса, ни смущение его подельников. Лишь Дарина была абсолютно спокойна. — Какими судьбами, Гжесь? — почти ласково спросила она. Тот тяжело вздохнул. — Да вот мне сказали, что негодяи захватили почтенного горожанина, который, к тому же, глава городской инквизиции, и теперь собираются, прикрываясь им как щитом, покинуть наш славный город. И рассказал это толстый босоногий сержант подхватил Ириус. «А то! Запугали вы бедолагу! Трясся, как осиновый лист!» кивнул головы волк. «Да он сам себя напугал!» возмутился кердрик и тут же был удостоен двух грозных взглядов — Гжеся и Ириуса. Гном тут же съежился и поспешил спрятаться за лошадиную шею. Выглядело это очень забавно. Ириус против воли улыбнулся. «Эх, ребята!» Наигранно вздохнул Гжесь. Постоялый двор подожгли. Затем стражи сопротивлялись. Инквизитора похитили. Двое из вас так вообще дезертира из моего отряда. Двое других маги, один из которых врал, что он инквизитор. Вот что мне с вами делать прикажете? Дать проехать своей дорогой? Слишком миролюбиво предложил Дан. Гжейс громко расхохотался, показывая, что оценил шутку. «Ха-ха-ха! Да ты у нас остряк! Всегда таким был ублюдок остроухий!» Сквозь смех сказал он. «Вы уж извините, <кхм> но отпустить не могу. Дашь тебя, даринг приказ у меня. От самого!» Он грозно поднял палец вверх. «Самого кого?» Как можно более небрежно поинтересовался Ириус, заметив, что Дарина уже сплела поисковое заклятие и теперь сидит в седле с застывшим взглядом. «Великого инквизитора!» снисходительно, будто убогому пояснил Гжесть. «Так что разворачивайте лошадей поехали!» «А бумаги на задержание?» «А потом оформим, здесь с этим не принято торопиться!» Охотник махнул рукой, будто прощал должнику старый долг. «Ириус, у него лучники по крышам расставлены», — прошептала Дарина, но Гжесь жесть расслышал, глумливо улыбнулся и кивнул головой. «Конечно! Вы же не думали, что просто так уйдете, верно?» «Верно!» — инквизитор задумчиво кивнул, — Небрежно подобрал повод и заставил коня двинуться вперед, делая вид, что нервное животное просто не способно долго стоять на месте. Краем глаза он заметил блеск металла на крыше. «Дарина, щит!» — выкрикнул он, пришпорив коня. Ведьма взмахнула рукой как раз в тот момент, когда стрелы лучников сорвались с тетивы. Поблескивая железными наконечниками, они, внезапно натолкнувшись на невидимую преграду, разлетелись в разные стороны. Одна из них все-таки проскользнула под щитом, но расплющилась о кольчугу Ириуса. Несколько из них попали в окна. Звон стекла смешался с женским визгом и истошными воплями. «Это муж!» Из соседнего дома на мостовую спрыгнул абсолютно голый мужчина и, ошалела озираясь, рванул в ближайшую подворотню. Впрочем, инквизитора, как и остальных его спутников, это мало интересовало. Не теряя ни секунды, он мгновенно поравнялся с лошадью Эн-Даниэля, внезапным резким движением сорвал Прадоминика с седла и приставил ему нож к горлу. не шагу, иначе он умрет», — предупредил Ириус, дернувшегося к Жесе. Для него было огромным удовольствием наблюдать, как добродушная спесь слетает с жирного лоснящегося лица волка, уступая место растерянности и злости. Тишина на улице была абсолютной. Казалось, что даже цветы в горшках не смеют шелохнуться. Лишь в одном из окон все еще колыхалась белая занавеска. Продоминик побелел от страха. Он болтал ногами в воздухе, тщетно пытаясь найти опору. Ириус слегка встряхнул его, будто щенка за шкирку. — А теперь открыть ворота! — про Гжесь растерянно смотрел на городского инквизитора. Выпучив глаза, тот судорожно дергался, словно висельник на площади. Заметив это, Ириус чуть ослабил хватку, давая пленнику вздохнуть. «Сделайте, что он говорит!» Едва слышно прошептал тот. Против всех богов умоляю!» Гжесь ошарашенно хлопал глазами, пытаясь понять происходящее. До этого момента инквизиторы в его представлении были, если не богами, то особо приближенными к ним лицами, и он даже представить себе не мог, что кто-то может вот так держать прадоминика за шиворот, будто котенка. Он тоскливо посмотрел на своих лучников, расставленных по крышам. Те, уже не скрываясь, стояли в полный рост, растерянно наблюдая за тем, что творилось на улице. Волк был готов поклясться, что обитатели домов занимаются тем же, на всякий случай прикрыв свое любопытство шторами и портьерами. Охотник мрачно вырвался. Мало того, что этот чужак так легко расположил к себе Дарину, внимание которой он добивался вот уже два года, перепил его к Жесе, так теперь еще этот столичный франт умудрился перевернуть ситуацию и обернуть почти что удавшийся триумф позором. Еще и на глазах у половины города. А через час в этом он уже не сомневался. О позоре будет знать и вторая половина. Волк яростно кусал свои губы до крови, надеясь срочно придумать что-то выдающееся. «Время идет!» Жестко напомнил Ириус, чуть нажимая на кинжал. На шее про Доминика выступила капелька крови. Старик сразу обмяк, упав в обморок. Гжейс махнул рукой открывайте ворота стражники засуетились устремившись в пятером к вороту со там решетка поползла вверх и кивнул правильное решение перекинув инквизитора через седло он пришпорил гнедово и устремился в проем ворот спутники последовали его примеру они мчались молча не разбирая дороги по зимнему лесу. Ветви то и дело хлистали по лицам, кони оступались, но вытянув шеи, продолжали нестись, повинуясь всадникам. Остановились они лишь в дремучей чаще. Задыхаясь от скачки, гномы и полуэльф буквально сползли с лошадей, тяжело поводящих взмыленными боками. Дарина слегка помедлила, восстанавливая дыхание, затем соскочила со своей кобылы и подошла к Ириусу. Тот с каменным лицом все еще сидел в седле, придерживая так и не пришедшего в сознание пленника. Наконец он спрыгнул. Тело Прадоминика соскользнуло на землю с глухим стуком. — Поосторожнее, — переполошился Кердрик. — Так и шею ему сломать недолго. Что потом делать-то будем? — Все равно хоронить, — устало отмахнулся Ириус. Три пары глаз изумленно уставились на него. — Ты хочешь сказать, что он мертв? переспросил он даниэль Инквизитор кивнул. Да, умер еще до того, как мы выехали из города. Но! Кердрик огляделся, в его взгляде была паника. Что нам теперь делать? Полагаю, лучшее это опустить тело в могилу. Ириус бросил задумчивый взгляд на бездыханного соперника. Не скрою, он заслужил того, чтобы его повесили в назидании остальным, но, увы, он предпочел более легкую смерть. Оба охотника с каким-то животным страхом смотрели на побелевшее лицо и закатившиеся глаза того, кто недавно вселял ужас в гаража над ним своим видом. «Почему ты не бросил его после того, как мы выехали за ворота?» Эндениэль нахмурил брови. Инквизитор пожал плечами. «А ты бы бросил?» Полуэльф вздохнул и отрицательно покачал головой. Как и все жители Срединного королевства, он прекрасно знал, что в неупокоенное по всем обрядам тела может вселиться частичка демона. Недавние воспоминания о мертвяках заставили его слегка побледнеть, и Реус хмыкнул, явно прочитав его мысли. Вот поэтому и не бросил, жестко отрезал он и повернулся к Дарине. Поможешь? Да! Она вздохнула и прислонила ладони к смерзшейся земле. Под ее руками грунт потемнел, стал мягким, а затем начал осыпаться. Вскоре рядом с руками ведьмы образовалась прямоугольная яма, какие обычно копают могильщики на кладбище. Дарина встала и отряхнула грязь с колен. Охотники молча замерли на краю ямы, скорбно склонив головы. Ириус зажег палочку лаванды и начал шептать проводные слова Чередуя их с заклятиями упокоения и запечатывания тела. В морозном воздухе еще звучали последние заклятия, а ведьма тихим мелодичным голосом уже затянула за упокойную. Кердрик и Энданиэль нестройно подпевали ей, пока Ириус опускал Прадоминика в могилу. Покончив с этим, инквизитор несколько раз провел над ямой руками, земля осыпалась, погребая тело. Собрав несколько камней, они насыпали над могилой небольшой курган и медленно побрели прочь, ведя коней в поводу.